Простите, инспектор, мне теперь приходится работать и за себя, и за Элен. Не знаю, как справиться с делом ее заместительницы. У меня такое чувство, будто мне не хватает правой руки. Я вас не задержу. Сейчас, когда я познакомился с вашими служащими, мне бы хотелось, чтобы вы охарактеризовали каждого из них. Вот, например, Олуэн Пайпер. На мой взгляд, она умна, но не особенно тактична. Затем, хотя она очень любила мисс Пенкерст и даже преклонялась перед ней, смерть подруги ее не травмировала. Мисс Пайпер стойкий, сильный человек. Мне кажется, она упряма, импульсивна, даже способна на жестокость, но... — Из моих слов не следует, конечно, что она могла совершить заранее обдуманное убийство. — Ну как, согласны вы с такой характеристикой, мисс Френч, вам нечего добавить к моему портрету Олуэн? — Олуэн — идеалистка, — неохотно ответила Марджори. Она всегда идет на пролом и делает то, что считает нужным, не задумываясь о последствиях. Опасное свойство. У нее, наверное, много врагов. Врагов? Я бы не сказала. Но она многих раздражает своим идеализмом, например. Она не понимает, что Терезе иногда приходится помещать на видном месте платье, которое ей не так уж нравится, потому что... Владелец фабрики платит тысячи за рекламу у нас. И тот кошмарный случай после демонстрации моделей Николаса Найта. Николас спросил ее, что она думает о его моделях. И Оллен сказала, все они или ужасны, или слизаны с парижских. С ним чуть истерика не случилась. Может быть, это была не лучшая из его коллекции, но... Нельзя же говорить людям в лицо такие вещи. С Оллоуэн нелегко иметь дело. Все это очень интересно, сказал Генри. А теперь э, расскажите о Терези Мастерс, или, вернее, о мистере и миссис Майкл Хилли. Мне все уши прожужали, что у Элен с Майклом был роман. Вы сама первая довели меня, до... довели это до моего сведения. «Зачем вам это было нужно?» — спросил он строго, как на допросе. Но если он рассчитывал запугать Марджори, его ждало разочарование. Она только улыбнулась слегка и сказала, «Я хотела вам помочь». «Но вы не сказали мне все правды», — возразил Генри. «Так давайте же поговорим на чистоту. Вы ведь знали, что Майкл Хилли тяжело смертельно болен». «Это знали и вы, и Патрик, и Элен». Но ни сам Майкл Хили, его жена, и не подозревают об этом. И чтобы скрыть это от них, вы вводили в заблуждение и меня. Маржори удивленно на него поглядела. «Не понимаю. Откуда вы взяли эту небылицу, инспектор? Здесь нет ни доли правды. Если не считать легкого нервного перенапряжения, Майкл...» «Совершенно здоров. Кто-то распространяет вздорные слухи». «Это не вздорные слухи», — сказал Генри. «Слух исходит от самой Элен». Она говорила об этом по телефону мистеру Уэлшу всего за несколько часов до того, как ее отравили. Марджори глядела на него в полной растерянности. Элен сказала мистеру Уэлшу, что человек, которого она любит, Умирает от рака, но сам он не знает об этом, не знает и его жена. Марджори вдруг как-то сникла. Ее лицо даже под слоем косметики стало мертвенно-бледным, и шляпа съехала на глаза. Генри, который, несмотря на весь свой опыт, так и не привык к тому, что на допросах люди иногда падают в обморок, был ошеломлен. Он сразу же вскочил, но Марджори уже открыла глаза. «Нет». — Нет, — сказала она слабым голосом, — не надо, все в порядке. Она выпрямилась, поднесла руку к колбу, машинально поправила шляпу. — Может быть, вы принесете мне стакан воды? Генри был восхищен самообладанием этой женщины, ее силой воли. Но к восхищению примешивалась мысль, что такая женщина вполне способна совершить убийство, если сочтет это необходимым. Когда он вернулся со стаканом воды, Марджори пудрила нос. Улыбнувшись, она поблагодарила его, затем достала из серебряной коробочки таблетку и проглотила ее. — Я уверяю вас, инспектор, — сказала она, — что вся эта история чистейший вымысел. «Очень прошу вас не распространять ее. Вы же понимаете, что это взбудоражит всю редакцию, а Терезе с Майклом будет очень неприятно и тяжело. Зачем понадобилось Патрику это выдумывать? Хотя он ирландец, любит присочинить. Уж поверьте мне, я хорошо его знаю». «Ну еще бы!» — усмехнулся Генри. «Впрочем, тридцать два года — изрядный срок». «Значит, вы все уже знаете». Марджория нисколько не смутилась. «Я и не сомневалась, что это станет вам известно. Я надеюсь на вашу сдержанность». «Я всегда по возможности сдержан», — ответил Генри. «Я только хочу понять, зачем вам понадобилось делать из этого тайну». Маржори замялась. «Мистер Горинг, видите ли, категорически против того, чтобы муж и жена работали в одной редакции», — сказала она, наконец. Когда одна наша сотрудница решила выйти замуж заслужащего из отдела рекламы, он им прямо сказал, «Один из вас должен уйти с работы». Таков порядок. «Да, но как же Тереза и Майкл?» «Ну, это особый случай. Мне пришлось воевать за них чуть ли не год. Но не могла же я сразу после этого прийти к мистеру Горингу, предложить взять на работу моего мужа, хотя была убеждена, что Патрик отлично справится с делом. Вот мы и решили засекретиться на время». «А почему на время?» — заинтересовался Генри. «Не выдавайте нас, инспектор, когда в марте я уйду со своего поста, мы с Патриком снова будем жить вместе. В редакции мы скажем, что решили пожениться, никто ведь не знает, что мы давно женаты». «Понятно», — сказал Генри. «И что, мистера Уэлша, так же, как и вас, радует эта перспектива?» «Конечно», — холодно ответила Марджори. Она некоторое время изучала свои ярко-красные ногти, — Патрик — человек безалаберный, но он станет куда счастливее, когда начнет вести спокойную, упорядоченную жизнь в нормальном доме, а не в этой жуткой студии. Да, в студии у него хоть куда. Марджори взглянула на инспектора. Вы там были? Вчера вечером, — ответил Генри, — и неожиданно спросил. По-моему, мистер Уэлш очень нежно... Относился к Элен Пенхерс не так ли? — Чисто платонически, — сухо сказала Марджори. Генри не стал спорить. В половине первого Генри входил в оранжери. Метродотель сразу узнал его и поспешил навстречу, лучезарно улыбаясь. Согретый отраженными лучами славы Горинга, инспектор ненадолго почувствовал, как приятно угодить в число «привилегированных». Кто-то услужливо снял с него плащ, едва он открыл портсигар, как перед ним тут же, словно по волшебству, появилась зажигалка. Стул отодвинули, салфетку развернули и положили ему на колени. Чувствуя себя почти мошенником, но от души наслаждаясь, Генри заказал мартини и стал рассматривать посетителей. Он увидел только два знакомых лица. За столиком в углу Оллоуэн Пайпер сидел с мужчиной, которого Генри узнал по телевизионным передачам, популярный писатель-романист. Они о чем-то оживленно спорили. Ровно без четверти час вошел Годфри Горинг. Кивнув Генри и не обратив внимания на Оллоуэн, он сел за свой обычный столик и погрузился в чтение «Financial Times». Спустя минут пятнадцать Генри услышал знакомые голоса. Говорившие были скрыты от него, а он от них бархатной занавеской и апельсиновым деревцем в катке. Хрипловатый голос с заметным акцентом без сомнения принадлежал Горосу Барри, а Высокий чуть писклявый Николасу Найту. Вероятно... Вероятно, они вошли не через главную дверь, с которой не спускал глаз Генри. Он вспомнил маленькую лестницу, ведущую вниз из ателья Найта, Наверное, решил, он оттуда можно пройти прямо в ресторан. Голос Барри звучал взволнованно. — Я с вами всегда откровенный, не так ли? Волнение заставило его забыть о правилах грамматики. — А почему вы не есть так откровенный со мной? Может, я мало плачу? — Да я понятия не имею, о чем вы, ни малейшего! — с раздражением отпирался Найт. — Вы наслушались с этих сплетен от мерзавцев и стиля! — «Даже Готфри тот намекал. Не думайте, что я не понял». «Нет, сплетни, нет, это не сплетни», — решительно отрезал Барри. «Я держу открытые глаза и уши, вот и все». Разговор был прерван появлением официанта, который подошел принять заказ. Но едва он повернулся к ним спиной, Найт снова возбужденно выкрикивал. «Кто вам сказал это? Кто вам так грустно наврал?» Гнусно, гнусно, это гнусность. Как будто мало мне того, что выставка на той неделе, а половины ткани еще нет и повсюду шныряет полиция. С ума можно сойти. Мне никто ничего не говорил, нет, ответил Барри. Вот, вот, мне вот что говорит. Последовал хлопок, будто по столу в сердцах шлепнули газетой. Но это американская уже спокойнее заметил Найт клонда но это не имеет отношения. Да вы послушайте. Барри откашлялся и стал читать. «Не грабят ли парижских модельеров?» Вот вопрос, который возникает из-за настойчивых слухов о том, что некоторые торговцы одежды воспроизводят подозрительно точные копии парижских моделей, не покупая туаль. И главное, до того дня, с которого официально разрешается публикация фотографий. Барри перестал читать. Наступило молчание, потом Найт крикнул. — Ну и что вас беспокоит? — Не так громко, — предупредил Барри. — Я вам одно скажу. Скандалов я не потерплю. Я нанимаю вас и оставлю на ярлык ваше имя, значит, ваша репутация. В то же время репутация фирмы Барри Мода. Я вас не обвиняю, я только говорю больше никаких скандалов, никаких слухов или... В этот момент Генри заметил, что к нему направляется Вероника в сопровождении свиты сияющих официантов. Они всегда бросались к ней толпой, стоило ей появиться в любом кафе или ресторане. Вероника весело помахала ему рукой и крикнула «Здравствуйте, дядя Генри! Извините, что опоздала, зато я для вас кое-что разузнала!» Год Горин оторвался от газеты и с непроницаемым выражением лица внимательно посмотрел на Генри и Веронику. Олэн Пайпер была менее сдержана. Она внезапно замолчала и, обернувшись, с нескрываемым любопытством оглядела Веронику. Не замечая произведенной ею сенсации, Вероника хлопнулась на стул и звонко объявила: Ой, есть хочу, умираю! Он меня замучил, этот ненормальный, я на ногах не стою. Не обращая внимания на предостерегающие знаки, которые делал ей Генри, она намазала хлеб маслом, откусила большой кусок и продолжала. Там у него в ателье что-то неладно, дядя Генри, попомните мои слова. В чем дело, я пока не знаю, но скоро я выясню. Вероника, ради бога, замолчи, Найт сидит как раз сзади тебя. Да ну, да ну, сам Николас Найт, а где он? Вероника и не подумала понизить голос. Генри оставалось лишь подивиться непоследовательности матери природы, введенившей Веронике, — Удивительную красоту с явной умственной неполноценностью. — Заказывай еду и помолчи, — пробормотал он. — Поговорим позже, у меня в кабинете. Вероника улыбнулась. — Ну что ж, я все равно не собиралась ничего вам сегодня рассказывать, я пока еще ничего не проверила, но вот на той неделе я... «Вероника — Вероника! — строго прикрикнул Генри. Она взяла напечатанное на большом листке меню и, спрятавшись за ним, заговорщицки подмигнула дяде. Но тут, к счастью, подошел официант, и разговор оборвался. Генри приуныл, когда услышал, что Вероника может обойтись с порте лососины или керном суфле. Самому ему пришлось ограничиться холодным цыпленком. Решительно отмахнувшись от карточки вин и отказавшись от кофе, Он сумел все же избежать позора и даже покинул ресторан с какой-то мелочью в кармане. Вернувшись в свой укромный кабинетик, Генри высказал племяннице все, что он о ней думал. Он растолковал ей, как опасно ввязываться в такие дела, да еще кричать о них во всеуслышание. И к каким печальным последствиям может ее привести столь безрассудное поведение?» Затем он решительно потребовал, чтобы Вероника прекратила свои розыски и запретил ей выступать в показе модели Николаса Найта. Вероника выслушала его нотации, с покаянным видом опустив глаза. Когда Генри замолчала, наохотно, охотно согласилась исполнять все его требования, за исключением одного — не выступать на выставке Найта. «Дядя, все платья подогнаны к моей фигуре», — объяснила Вероника. «Сейчас поздно отказываться я подведу на это у нас так не принято». Никакие доводы не могли ее поколебать. Генри решил не настаивать и стал расспрашивать о Париже и о чемодане Рэчел Филд. «Не трогала я ее паршивого чемодана», — возмутилась Вероника. «Пусть не врет». «Она и не говорит, что ты трогала. Она говорит, могла тронуться». — Мало ли, что я могла. — Послушай, Ронни, я тебя ни в чем не обвиняю. Я знаю, что бы ты ни натворила, намерения у тебя были самые невинные. Но если кто-то просил тебя что-то положить в чемодан мисс Филд, ты должна мне об этом сказать. Обещаю, у тебя не будет неприятностей. Да — Договорю говорю я вам, я близко не подходила к этому несчастному чемодану, Когда она укладывалась, я и правда была у нее в номере. У нее все так красиво завернуто, так аккуратненько уложено, как в аптеке. Мне и в голову не приходило что-то трогать. — А когда ты там была, кто-то вызвал ее из комнаты, верно? — Да. — Да, Тереза постучала в дверь и попросила мисс Филд зайти к ней в номер что-то проверить. Ее минут десять не было. — И все эти десять минут ты просидела в ее номере. — Да. — И никто туда не заходил. — Ни души? — Ну что ж, — заключил Генри, — похоже, кто-то зря обыскивал ее чемодан, если ты, конечно, ничего от меня не скрыла. Глаза Вероники стали еще огромнее, с чувством оскорбленного достоинства она ответила. — Нет, дядя Генри, я рассказала вам все. — «Надеюсь. Ты зайдешь к нам вечером?» «Не могу. Мы с Дональдом идем в кино». Генри ничего не сказал. Не мог же он запретить ей пойти в кино с молодым человеком, подозревать которого у него не было ни малейшего сна, ни малейшего основания, если не считать некоторой неуверенности, что его показания вполне правдивы. В конце концов он сказал... Не говори ни с кем об этом деле, Ронни, даже с Дональдом. А главное, не хвастайся ему, что тебе якобы удалось что-то разузнать. Между прочим, что за чепуху ты пила за завтраком? Да так ничего. Опять ее невинный вид показался ему притворным. Наверное, и вправду чепуха. И потом, вы ведь велели мне не вмешиваться. Но... «Если ты что-то узнала, ты должна мне сказать...» «Да нет, пустяки!» Генри не знал, как ему быть. Как дядя Вероники он хотел, чтобы она держалась как можно дальше от этих дел. Но как полицейский он понимал, иметь такую помощницу — необыкновенная удача. Она может для него разузнать очень важные подробности, и он сказал... «Придешь к нам завтра, все обсудим». «Мне очень жаль. Дядя Генри, но завтра я не смогу. Я обещала провести уикенд с моей подругой Нэнси в деревне у ее родителей». «Ну что ж, там ты хоть будешь в безопасности», — заметил Генри. «Значит, до понедельника». Попрощавшись, Вероника надела пальто, чмокнула дядюшку в нос и исчезла. А Генри отправился... К доктору Волтеру Маркхему на Онслоу-стрит.